194. -е. Матерь огни йоги Воображение важно еще тем, что с помощью мысли очертит оно круг и пределы возможности развоплощенного духа. Но хорошо помечать их сейчас, не ограничивая себя очевидностью плотной. Воображение не имеет границ, кроме тех, которые очерчены мыслью. В потенциале своем не ограничена мысль. Сфера безграничной свободы, Святоносной сияющей мысли Зовет нас Владыка.